Глупость глазами детей. Встреча с Элисон Гопник, профессором психологии и философии Калифорнийского университета в Беркли. Какие самые глупые заблуждения складывались у взрослых, включая психологов, по поводу детей? Стыдно сказать, но почти всё, что взрослые, а особенно психологи долгое время говорили о детях, оказалось неправдой. И очень сложно понять почему. Например, всегда считалось, что дети нерациональны, не способны поставить себя на место другого, не могут мыслить абстрактно, живут здесь и сейчас, а ещё, по мнению Зигмунда Фрейда и Жана Пиаже, аморальны и эгоцентричны. Прагматик Уильям Джеймс отмечал в них шумящий сумбур, а философ Джон Локк видел чистую доску. И в наши дни находятся люди, считающие, что дети не умеют проводить различия между воображением и реальностью. Безусловно, мы не можем сказать, что происходит в голове ребёнка, но раньше психологи говорили неприятные вещи о детях, не имея на то доказательств. Они ведь вполне могли заявить: "Мы не можем с точностью утверждать, эгоцентричны дети или нет, и могут ли они мыслить абстрактно. Нам нужно это выяснить". Но нет, детей рассматривали как ущербных взрослых, которым не хватало фундаментальных способностей. Ещё не так давно один нейробиолог сравнивал детей с животными или умственно отсталыми пациентами. Однако, если подумать хотя бы пару минут, становится ясно, что подобные заявления не имеют смысла, потому что для них нет ни одного стоящего аргумента. Но европейские ученые мужи 35 лет от роду считали себя вершиной человеческого интеллекта. Это равносильно тому, что психологи забыли, что сами когда-то были детьми. Именно поэтому мы все долгое время были такими глупыми. В любом случае мы не можем помнить себя в возрасте до 5 лет. Младенцы не разговаривают, а позже детям требуется время, чтобы научиться артикулировать. Если вы спросите трёхлетнего ребёнка, что он хочет получить на свой день рождения, его ответ вряд ли будет связным. Это одна из причин, по которой сложно понять, что творится у них в голове. С другой стороны, не будем забывать, что в течение долгого времени существовали люди, которые лучше всех знали младенцев, находясь рядом с ними изо дня в день. Это их матери. Наверняка они интуитивно понимали, что видимость обманчива, но их мнение считалось менее важным, менее рациональным или слишком эмоциональным. Но у многих авторов философских и психологических трудов даже не было своих детей. Некоторые поэты, помнившие себя в возрасте 4-5 лет, имели более широкие взгляды. Например, Уильям Вудсфорд в юности зарабатывал на жизнь, занимаясь с детьми более богатого человека. Дарвин, наблюдая за собственными детьми, находил интересные вещи в их поведении, но это скорее исключение. С младенцами ситуация обстояла ещё хуже. Крупные психологи рассматривали их как пищеварительный тракт, и до конца 20-го века их оперировали без анестезии под предлогом того, что они в принципе не могут страдать. Да, это так. Ещё сегодня я слышу, как философы утверждают, что у младенцев нет сознания. Когда я была студенткой, один нейробиолог объяснил мне, что раз у них отсутствует кора головного мозга, значит, они обладают только рефлексами. Это было не так давно. Дети чувствительных глупостей взрослых. Сложно сказать, если оперировать канемановскими терминами, система 1 и система 2, То, что кажется глупым, порой оказывается очень полезным. Например, если вы не будете учитывать новую информацию, чтобы улучшить своё мышление и принять доказательства своей ошибки, это может быть глупо. Однако иногда требуется принять решение очень быстро, и для раздумий не всегда есть время и необходимая энергия. В большинстве случаев гораздо проще следовать определённой рутине. Это намного удобнее, чем каждый раз начинать рассуждения с нуля. Так вот, согласно моим недавним исследованиям, они гораздо легче взрослых проверяют свои гипотезы, основывающиеся на приобретённых знаниях. В конечном итоге это два разных типа интеллекта, которые дополняют друг друга. Обеспечить себя знаниями это одна форма интеллекта, быстро адаптироваться к меняющемуся миру совсем другая. Нейробиологи называют такой подход исследовать и использовать Дети обладают невероятной способностью к обучению, даже если они кажутся такими неуклюжими, когда завязывают шнурки и надевают пальто, чтобы пойти в школу. Считают ли они порой своих родителей глупыми? Множество исследований, посвящённых суждению детей о взрослых, показывают, что начиная с 3-4 лет, им становится доступно сомнение. Если взрослый что-то говорит, они отталкиваются от принципа, что это верно. Тем не менее, если он регулярно высказывает что-то, что оказывается неправдой, они ему больше не верят. В недавнее время я изучаю подростков и узнала интересные вещи. Их склонность отрицать утверждения родителей и оценивать всё самостоятельно, похоже, связано с изменениями в головном мозге, помогающими им исследовать, критиковать и принимать себя. Чрезмерная родительская опека может привести к глупости. Как вы, наверное, знаете из моих книг, я считаю, что чрезмерная родительская опека это глупость. На основании принципа исследовать и использовать, наука может позволить себе долгосрочные исследования. Например, учёные сделали много открытий, исследуя и наблюдая за медленным движением звёзд. В других областях, вроде медицины, где людям часто требуется срочная помощь, медленные исследования не подходят, и лучше применять уже имеющиеся навыки. В случае с чрезмерной родительской опекой родители ищут для своих детей готовые рецепты, действуя в попыхах здесь и сейчас, и часто погружаются в абсурд вместо того, чтобы строить долговременные отношения со своими детьми. Гаджеты делают детей глупее. Прекрасный вопрос, ответ на который мы получим через несколько лет. Я считаю, что они помогают детям иначе развивать свой интеллект. Сейчас наблюдается некоторая паника касательно гаджетов, но она не соответствует нашим реальным знаниям по этой теме. Технологический прогресс всегда обвиняли в том, что он отрицательно сказывается на человеческом интеллекте. Возьмём знаменитый пример Сократа, осуждавшего чтение за то, что оно мешает развивать память. Он был прав. Никто больше не знает гомеровые изусть. Но мы получили другие преимущества от чтения. Вполне возможно, что и сегодня дети приспосабливаются к новым технологиям, чтобы развить новые формы интеллекта, может быть, в ущерб способности запоминания. Если у вас есть возможность быстро получить ответ на вопрос, зачем запоминать информацию? А если в вашем распоряжении находится любая информация, стоит только коснуться пальцами клавиатуры. Сложно представить, что это сделает вас глупее. В конечном итоге, советуете ли вы доверять детям? У нас у людей самый долгий период незрелости по сравнению с другими видами. Между тем, вид, отдающий предпочтение обучению, а не инстинктам, считается более интеллектуально развитым. Это верно даже для бабочек и ворон. Дети созданы для того, чтобы стать тёмными во всяком случае для возможности обучения. В раннем возрасте им остаётся учиться всему, что будет полезно во взрослом возрасте и поможет не задаваться вопросом, как выжить в следующую секунду. С этой точки зрения можно доверять детям, потому что сам смысл их существования состоит в исследовании, позволяющем научиться всему необходимому. Как вы считаете, взрослый становится глупым, потому что отказывается от своей детской части? Думаю, что существует немало аргументов в пользу этой гипотезы. Может, вы читали статью в New York Times, упрекающую Дональда Трампа в том, что он ведёт себя как четырёхлетний ребёнок. Это очень неучтиво по отношению к четырёхлетним детям. В детстве наш разум открыт для любых возможностей, для всего нового. Когда мы взрослеем, горизонт сужается, и диапазон нашего видения мира становится меньше. Буддийская культура отмечает, насколько мы иногда чувствуем себя в ловушке собственного разума, сиюминутных желаний, переживаний и не имеем возможности объять окружающий мир. Мне нужно это. Я хочу то, что мне сделать, чтобы получить это немедленно. Это именно то, в чём долгое время взрослые упрекали детей. Получается, они сами такие. Особенно самовлюблённые глупцы, зацикленные на своей собственной персоне и личных целях. У детей всё наоборот. В этом случае, да, стараясь походить на них, мы можем уберечь себя от глупости. Множество людей, услышав о создании аудиокниги о глупости, сразу подумали, что речь пойдёт о Дональде Трампе, но вы первые о нём заговорили. Между тем он фигурирует во всех разговорах На его примере можно увидеть, насколько взрослые могут быть эгоцентричными, намного больше, чем дети. И в качестве взрослого он собрал в себе все глупости, которые психологи всегда приписывали детям. Именно так. Беседу вёл Жан-Франсуа Мармён.